Глава шестидесятая. Восток. В бескрайнем море, далеко на востоке, куда редко заплывали корабли, в девятом часу ночи под звездами, названными по-сейкински «сорокой», плыла погоня. Штурман Подар не обманул ожиданий. Для него небесные тела были фигурами на игральной доске неба, и он умел прочитать их знаки всегда и всюду. Вращение небесного свода не мешало ему предсказывать, где окажется такая-то звезда в такой-то час и как под неё попасть. На палубе погони, теплоукутанной меховым плащом, ждал Никлайс Роуз. «Ян», — думал он, — «я почти добрался». Лая Едаги стояла рядом с ним, скрестив руки. Лицо в тени её капюшона было угрюмо. Мигала южная звезда. неподвижная точка небосвода. Золотая императрица под взглядами всей команды завертела штурвал, и когда паруса поймали ветер, погоня стала поворачивать. «Так держать!» — крикнула она, и пираты подхватили ее крик. Никлайс ощутил, как разрастается радость и в его душе. «Так держать!» — вперед, к краю карты, к шелковичному дереву и небывалым чудесам.